Только сейчас я могу произнести «Опухоль мозга». Рассказ Мари о болезни. Этот ад начался 11 сентября 2002 года. 12 сентября я собиралась лететь в Антверпен. Там у нас с первом Гесли была назначена пресс-конференция. Раксет запланировали турне в рамках серии концертов «Night of the Proms». Примечание «Night of the Proms». Серии концертов, которые ежегодно проводятся в Бельгии, Нидерландах, Германии и Испании, иногда также и в других европейских странах. В концертах принимают участие известные поп-группы и музыканты, которые выступают, как правило, совместно с симфоническим оркестром. Организаторами выступали бельгийцы, и на пресс-конференции мы хотели рассказать о нашем участии в этом проекте. «Я должна была лететь утром, а Пер — накануне. Он ненавидит рано вставать и надеялся выспаться». А я, в свою очередь, не хотела лететь в первую годовщину нью-йоркских терактов. Мне казалось, безопаснее будет подождать и смириться с ранним подъемом. В то утро Микки как раз прочитал мне статью об этих терактах. В ней шла речь о молодом шведе, работавшем в одной из башен близнецов. Самое ужасное — он просто исчез под завалами. Его родственники так и не узнали, что с ним произошло. «Помню, мы говорили о судьбе этого мужчины. Он, вероятно, думал, что это просто очередной день» самый обыкновенный и ничем не примечательный. Он даже не мог предположить, что случится чуть позже в то страшное утро. Мы оба решили, как же хорошо, что никому из нас не суждено узнать свое будущее. По сути, это наше незнание о грядущем — настоящая Божья милость. И мы совершенно не представляли, что произойдет через какие-то пару часов. Мы не знали, что наш мир перевернется. Выпив утренний кофе, мы с Микки отправились на пробежку. Он хотел посоревноваться, и я от него убежала. Ха-ха, как же быстро я могла бегать. Когда мы вернулись, мне уже было не слишком хорошо. Я чувствовала усталость и тошноту. Мне захотелось немного отдохнуть. Вообще-то времени на это не оставалось, надо было собирать вещи. Но все же я прилегла, и вдруг поняла, что один глаз перестал видеть. Тошнота усиливалась, и я пошла в ванную. Там я упала. Помню, как сильно испугалась, а потом стало темно. У меня случился приступ эпилепсии. Всё тело трясло, и я так сильно ударилась головой о каменный пол, что в черепе образовалась трещина. Тогда я, конечно, этого не понимала. Но я помню, как услышала голос Микки. Он говорил, как будто откуда-то издалека. "Мари, что случилось?» Потом опять темнота. А дальше в памяти всплывает скорая. Перед глазами всё мерцало, я слышала вой сирен, и снова стало темно. Когда я пришла в сознание, то увидела Микки и его маму Берит. Они сидели у моей кровати. «Что я здесь делаю?» — удивилась я. «Что случилось?» В палате появился врач и осторожно, по-доброму спросил, не хочу ли я изменить мои гастрольные планы. «Разумеется, нет», — ответила я. И тогда доктор таким же добрым и спокойным голосом сказал, что поездку необходимо отменить. Постепенно я начала осознавать, что нахожусь в больнице. Я помнила, как упала. Но то, что причиной падения могла быть опухоль мозга, я и представить себе не могла. Мне казалось странным, что перед глазами все еще мерцает, но в целом я была уверена, это просто несчастный случай. Вскоре врач вернулся, держа в руках рентгеновские снимки, и рассказал, что у меня обнаружили опухоль. Понимаете, какой это был шок. Мой первый вопрос был, умру ли я? «Нет», — ответил врач, — «от этой опухоли я не умру, ведь ее можно удалить». Этот ответ меня полностью удовлетворил. Опухоль есть, но от нее можно избавиться. Я буду жить. Врач продолжал говорить, но я его не слышала или не хотела слышать. Ведь уже тогда было ясно — опухоль появится снова. И ту, новую, возможно, уже не удастся вырезать. Микки понял это, а я нет. О том, как все плохо, Микки узнал обходными путями. Собственно говоря, никто из нас не желал слышать, насколько малы мои шансы. Мы хотели бороться и надеяться до последнего. У нас есть знакомый врач. Он лечил трещину, которая появилась у меня после падения. Этот доктор — наш друг, и уж он-то точно должен был знать, как все обстоит на самом деле. Он сообщил Микки, что жить мне осталось всего год. Когда Микки побледнел и чуть не потерял сознание, доктор поспешил его успокоить. Возможно, я и пару лет протяну, а если повезет, то и три года. Это был самый утешительный прогноз. В лучшем случае мне оставалось жить три года. Микке пришлось думать, как сообщить детям о том, что мама скоро умрет. Юсефин тогда было девять, Оскару пять. В жизни Микки наступил настоящий ад. Ему чудилось, что к нам приближается какое-то чудовище, а он никак не может его остановить. Оставалось лишь сидеть со связанными руками и ждать, когда монстр нападет, с ужасом ожидать, когда я начну чахнуть и угасать прямо на его глазах, и не иметь возможности как-то изменить это. Вот что казалось ему самым ужасным. Осознавать свое абсолютное бессилие в сложившихся обстоятельствах Микки решил не говорить мне правду, ведь я продолжала надеяться на лучшее. Я верила, что смогу выздороветь, ведь так сказал врач скоро все вернется на круги своя. «Бедный, бедный Микки. Как он мог лишить меня надежды? Как мог сказать мне, что я, скорее всего, умру?» Он говорит, что невозможность рассказать все как есть, словно вбила между нами клин. Мы привыкли всегда все обсуждать открыто и честно. Всегда и все. Мы не отворачивались друг от друга, не доводили разногласия до конфликтов, и никогда не было чего-то такого, с чем мы не могли бы справиться». И вдруг мы столкнулись с серьезнейшей проблемой, которую Микки даже не мог со мной обсудить. А ведь речь шла о жизни и смерти. Ему казалось, будет лучше, если я продолжу жить в счастливом неведении. Он хотел подбодрить меня, хотя и знал правду. Правду, которой мы не могли касаться. Я ничего не подозревала, а лишь твердо решила, что справлюсь с этим. Но, положа руку на сердце, могу сказать, в глубине души я все таки понимала, что это может кончиться очень плохо первое время именно такие мысли приходили ко мне по вечерам перед сном. И об этих мыслях я, в свою очередь, тоже не хотела рассказывать Микке и детям. Дети иногда спрашивали, умру ли я? И я отвечала, нет, мне просто некогда умирать. Но ночами мне порой казалось, что именно это со мной произойдет. Говорить хотелось только о том, что все будет хорошо, демонстрировать это всем своим видом. В этом плане мы с Микки оказались в похожих ситуациях. Наедине с самим собой. При падении я получила черепно-мозговую травму, из-за которой нарушились равновесие и координация, поэтому в больнице мне выдали инвалидное кресло. Я могла пользоваться им и дома. Оскару казалось, что это лучшая в мире игрушка. Боже, как он на ней катался. А если не трогал его, то просто носился, как ураган. Уху! Когда у меня выпали волосы, я сидела, погрузившись в печаль, Он мог ворваться, словно Бэтмен, и каждый раз я начинала смеяться, видя это. Слава богу, случались и такие моменты. Нам домой посылали несметное количество цветов. Это было очень приятно. Например, я очень обрадовалась чудесному букету от Анни Фридлингстадт. Примечание, Анни Фридлингстадт, солистка группы Абба. Микки иногда с ума сходил от всего этого. Ему казалось, что город цветов — Ничто иное, как символ горя и трагедии, они буквально душат нас. Он говорил, что наш дом похож на кладбище, но, конечно, не мог не признавать. Посылая цветы, люди выражали свою поддержку и переживания, и это очень мило. Куда хуже вели себя газетчики. Когда все это случилось, журналисты газеты «Экспрессон» позвонили моим сестрам в сконы посреди ночи и попросили прокомментировать произошедшее. Но мы даже не успели им ничего сообщить, Конечно, они ужасно встревожились, испытали настоящий шок, а пресса и дальше продолжала терроризировать их. Узнали ли они что-то новое, слышали ли они что-нибудь? Не знаю, как журналисты так быстро пронюхали, что меня увезли в больницу на скорой. Может, отслеживали всю информацию по нашему адресу и, когда поступил сигнал, поняли, что приехала не отложка, А может, им что-то сообщил персонал больницы? В тот день, когда меня отвезли в клинику, журналисты до трех ночи трезвонили в домофон. Об этом рассказала наша няня Ингер. И она и дети, понятное дело, очень испугались. Со временем нам пришлось нанять трех охранников, дабы те ни на секунду не спускали глаз с нашего дома и затемнить все окна, чтобы фотографы не смогли снимать нашу семью, пребывавшую в глубоком шоке. Журналисты ни на шаг не отступали от Ингер, когда она отводила детей в сад и школу или забирала их оттуда. А один раз Микки вовсе не смог выехать из дома. Ему пришлось выйти из машины и спросить папарацци, обязательно ли стоять так близко к дверям и перегораживать дорогу. Тот ответил, что так распорядился его начальник, хотя ему самому вовсе не хотелось этого делать. Казалось, этот парень чувствовал себя неловко. Мы не можем знать, было ли неловко и другим журналистам, но наш дом в буквальном смысле осаждали. Менеджер Роксетт Мари Димберг, связалась с моими родственниками и объяснила, что они не обязаны отвечать на вопросы и могут просто вешать трубку. Моя родня — добродушные люди, которые не привыкли невежливо общаться с другими и потому пытались помочь, чем могли. Телефон Мари Димберг просто разрывался. Как только она узнавала от нас что-то новое, ей тут же звонили из газет. Очевидно, прессу снабжал информацией кто-то из сотрудников клиники. Журналисты узнавали все новости одновременно с нами, а потом принимались названивать Мари Димберг, чтобы она подтвердила или опровергла все это. Кто-то в Каролинской больнице решил подзаработать, передавая информацию газетам. Мари Димберг даже поднимала этот вопрос с пресс-службой и отделом безопасности клиники. Итак, журналисты быстро пронюхали, что у меня опухоль мозга. Они спрашивали у всех наших знакомых, так ли это. Мы поняли, что придется рассказать правду. Мари Димберг отправила короткое сообщение в несколько изданий. Она сделала это в воскресный вечер, когда проходили выборы. Мария считала, что выборы важнее, и новость обо мне не появятся, по крайней мере, на первых полосах. Но в одной газете ей все же выделили половину передавицы. Опухоль удалили, и в течение следующего года я проходила так называемую лучевую терапию. Каждый раз мне на голову водружали похожий на корону металлический обруч с разметкой. Очень важно, чтобы лучи попали в нужные места головного мозга. Речь идет о точности до миллиметра, поэтому обруч плотно привинчивали к черепу. Я была в сознании. В качестве анестезии использовали специальную мазь, как у стоматологов, но я все равно чувствовала, как стекающие капли крови перемешиваются со слезами. Пожалуй, это было самое страшное, с чем мне пришлось столкнуться за время терапии. Было просто ужасно. Словно на меня надели терновый венец. При виде этой процедуры Микки чуть не стошнила. А некоторые ситуации были и вовсе абсурдны. Вот я лежу с этой прикрученной к голове короной. Только-только прошла облучение. И тут входит новый врач, которого мы не видели раньше. Он спешит поделиться информацией о своем увлечении. Он любит играть на гитаре, и у него даже есть группа. Только представьте, мы ждем результатов ужасно неприятной процедуры. Пока мы их не узнаем, корону снимать нельзя. И вот появляется врач, который свято верит в то, что я могу запросто поболтать о его группе. Вряд ли он работал в отделении неврологии. Ни о чем только думают люди. Если ты публичный человек, попавший в больницу, то многие захотят взглянуть на тебя и поболтать. Например, одна из медсестер рассказывала нам о своем муже. Все в нем было не так. Он был полным идиотом, и она подумывала развестись с ним, но на собственную квартиру ей не хватало сто пятьдесят тысяч крон. Примечание. Около 15 тысяч евро. Нам с Микки показалось, что она пытается выпросить у нас деньги. Вот такие странности порой случались в больнице. Это было время страшного ожидания. Тянулись долгие месяцы, а мы все пребывали в тягостном отчаянии, не понимая, что со мной будет дальше. Иногда по вечерам дети смотрели телевизор, а мы с Микки сидели в кухне друг напротив друга и ужинали в полной тишине. Из глаз текли слезы. Но как только появлялся кто-то из детей, мы тут же пытались взять себя в руки. Мы уже не были прежними родителями, это оказалось неизбежно. Мы старались не раствориться в переживаниях и горе, но спрятаться от них никак не получалось. Они пожирали нас изнутри. Мы перестали быть чуткими к собственным детям. Я словно отстранилась от всего, а Микки постоянно беспокоился. И это, безусловно, сказалось на детях. Тогда-то мы и завели кошку Сэссон, чтобы хоть как-то занять их. Окутанные болью со всех сторон, мы с Микки порой хотели побаловать себя, сбежать от реальности. Случалось, что в какой-нибудь вечер мы слегка перебирали вина. Мы жили так, словно каждый день мог стать последним. Мы были не в состоянии вести себя с детьми, как прежде, но наше беспокойство было в основном связано именно с ними. Я только и думала. «Дети, мои дети». А вдруг я умру? Мамы не должны умирать. Я должна заботиться о детях и о Микке. Какой же я испытывала стресс. Когда я умру? Через минуту. Сейчас. И тут появилась та божественная уверенность. Я не могу умереть. Во мне с детства живет сильная вера. Она всегда со мной, она принадлежит мне, и она внутри меня. В детстве я пела в церковном хоре, и это невероятно много для меня значило. Там я ощущала доверие и находила утешение. Сила, которую придавала мне моя вера, помогала мне справляться со многими трудностями. Казалось, я нахожусь в лимбе. Примечание. Лимб в католицизме. Место пребывания не попавших в рай душ, не совпадающее с адом или чистилищем. Наша семья пыталась жить как прежде, хотя раз за разом все убеждались. Это невозможно. Несмотря на частые визиты в больницу, мы старались сохранить хоть какие-то семейные традиции. Например, по пятницам мы устраивали охоту за сокровищами. С сокровищем всегда был спрятанный пакетик со сладостями. Со временем традиция переросла в нечто большее. Иногда мы могли полпятницы придумывать новое задание. Когда я заболела, мы решили продолжить игру в коридорах Каролинской клиники — Правда, сделать это нам удалось всего один раз, а дальше мы и пытаться не стали. Было очевидно, что все изменилось и как раньше уже не будет. Притворяться, что скоро снова будет по-прежнему, казалось странным и неестественным. Я не могу без слез говорить о том, как мне тогда не хватало возможности быть мамой. До болезни я считала себя сильным человеком, у которого абсолютно все под контролем. Пожалуй, в моей болезни самым ужасным оказалась именно моя неспособность быть той мамой, которой мне бы хотелось. Люди часто говорят, что не понимали, насколько хорошо живут, пока на их долю не выпали тяжелые испытания. Но мы понимали. Мы часто говорили друг другу о том, как же нам повезло. Любовь, успех, здоровье. Я думаю об этом даже сейчас, глядя на фотографии детей, сделанные до моей болезни. Мы были так счастливы вместе, у нас было все. И тут такое: все переворачивается с ног на голову. Вероятно, многое нельзя понять, если сам через это не проходишь. Мне казалось как хорошо, что дети еще маленькие и пока не совсем осознают происходящее. Хотя Юсифин, пожалуй, что-то понимала, но Оскар точно нет. Они много времени проводили со своей няней Ингера, а я все разъезжала по больницам. Микки молился, чтобы дети успели подрасти, прежде чем я умру. Об этом он рассказал мне гораздо позже. Он молился, чтобы у детей сложился определенный образ мамы, чтобы у них появился шанс как следует запомнить меня, чтобы Оскару исполнилось по крайней мере девять. Но Микки знал, что требует слишком многого. Из-за облучения у меня стали выпадать волосы. Они лезли клочьями, и особенно сильно перед Рождеством. Микки опасался, что это Рождество станет последним в нашей совместной жизни. И ведь так действительно могло случиться. Просто мне несказанно повезло. В январе, через полгода после того, как я узнала о диагнозе, Роксет получили медаль из рук короля. На днях Микки сказал, «Наверное, они испугались, что я умру, и потому поторопились вручить эту награду». Пожалуй, он прав, но мне было приятно, что нашу работу признали достойной. При этом было ужасно тяжело. Присутствовать на церемонии означало показаться на людях. Меня никто не видел с тех самых пор, как я заболела. И, ко всему прочему, я стала еще и лысой. Мы с Марией Димберг принялись подыскивать мне подходящую шляпку и нашли очень неплохой вариант леопардовой расцветки. Накануне церемонии журналист-экспрессон Никлас Рислунд позвонил в дверь Марии Димберг. Было поздно, и она уже легла, Никлас рассказал о том, что узнал, будто моя опухоль не прошла, а, наоборот, продолжала увеличиваться, будто у меня метастазы в груди и во всем теле. Мария ответила, что не комментирует слухи о моем здоровье и, вообще-то, собирается спать. Но Никлас не сдавался и требовал, чтобы она позвонила мне и узнала, так ли это. Мария Димберг попросила его проявить хоть каплю уважения и оставить меня в покое. Он же ответил, что напишет статью в любом случае, а значит, всем будет лучше, если он добавит еще и официальное подтверждение. В итоге Мари Дзинберг вышла из себя, они начали кричать. Никлас утверждал, что она, будучи представителем публичной личности, имеет ряд обязательств. Мари парировала, она не должна отчитываться перед ним и экспресса на состоянии моего здоровья, а потом просто захлопнула дверь. На следующий день Мари Димберг позвонила нам и спросила, читали ли мы «Экспрессон». «Нет». «И не читайте», — ответила она. «По возможности, не обращайте внимания на эту газетенку. Но разве можно не заметить «Экспрессон»? По всему городу передовицы кричали о том, что все моё тело поражено раком. Из статьи следовало лишь одно — «мне осталось недолго». Это было неправда, и Мари Димберг выступила с опровержением. Тогдашний главный редактор «Экспрессен» Отто Шёберг сослался на надежные источники в Каролинской больнице. Наша семья была в ярости. Все это происходило в тот самый день, когда мне должны были вручить медаль. Не знаю, возможно ли понять чувство человека, читающего о себе нечто подобное. На глазах у всех тебе пророчат смерть, не имея на то никаких оснований. При этом и в клинике тебя тоже не способны защитить. И есть люди, которые пытаются любой ценой заработать на несчастье других. Твоя личная боль во всем мире становится приятным дополнением к кофе. На церемонии я так разнервничалась, что, позируя перед фотографами, умудрилась взять медаль вверх ногами. Казалось, все пялились на меня, пытаясь понять, насколько тяжело я больна. Люди во все глаза таращились на умирающую женщину, у которой, как они только что прочитали, метастазы во всем теле. Это был ужасный день. Связываться с Экспрессом и обвинять издание в клевете нам совсем не хотелось. Канцлер юстиции лично подал в суд на Каролинскую клинику. Врач, который меня оперировал, позвонил нам и рассказал, как в больницу явились пятеро полицейских, чтобы обыскать его кабинет. Их визит неприятно удивил его, но, разумеется, он, как и мы, тоже хотел узнать, откуда информация просачивалась в прессу. Нарушение врачебной тайны — серьезное преступление, за которое грозит до трех лет лишения свободы. Многих возмутил поступок Экспрессен и Отта Шеберга. В медиажурнале это событие назвали одним из худших запрещенных приемов в современной истории СМИ. Примечание. Медиажурнал. Выходившая до 2006 года документальная программа, целью которой являлось исследование роли СМИ в Швеции и мире. Но нас это настолько задело, что мы все же принялись искать возможность привлечь экспрессинг к суду. Мы ведь еще и детям хотели показать, что о нас нельзя писать всякое вранье просто потому, что кому-то это взбрело в голову. Мы решили обратиться к Лейфу Силберски, известному адвокату, довольно опытному в вопросах СМИ. Оглядываясь назад, могу сказать, лучше бы он нас тогда отговорил. С юридической точки зрения нельзя судить кого-то за аморальный поступок и непроявление сострадания к другим. Мы всего лишь считали, что журналист не имеет права писать о смертельном диагнозе, если такового нет. Казалось, это достаточное основание для возбуждения дела, но, как выяснилось, нет. Правда, Силберский пытался найти хоть какую-нибудь статью в законе, чтобы помочь нам. Он откопал старое дело, где кто-то заснял людей, занимавшихся любовью, а затем заменил их лица лицами знаменитостей. В этом прецедентном случае речь шла о выставлении человека в сомнительном свете. По его мнению, это был наш единственный шанс призвать Экспрессон к ответу. В целом, общение с Лейфом Силберским мы находили весьма примечательным. На нашей первой встрече он сразу поведал нам о своей дочери. Ей вот-вот должно было исполниться 40, и она была большой поклонницей Раксет. Поэтому он попросил какую-то вечернюю газету напечатать афишу, где женщину представляли как третью вокалистку группы, а мы с Пером должны были оставить автографы. Эта забавная выходка адвоката помогла нам пройти через один из самых тяжелых периодов в нашей жизни. Как будто все это было какой-то игрой. Итак, по мнению Лейфа Силберски, единственным шансом хоть как-то тягаться с экспрессом было обвинить газету в том, что она выставила меня в неприглядном свете. На суде Микки должен был сказать следующее. Увидев статью, он посчитал, будто я что-то от него скрываю. Ему предстояло сыграть роль оскорбленного супруга, подозревавшего жену в сокрытии правды о собственной болезни. И это, в свою очередь, показало бы меня человеком, которому не могли доверять работавшие со мной люди. И вот мы у адвоката. Мари, Димберг, Микки и я. И тут Микки сказал, что не сможет заявить то, о чем просит Силберски. Подобная ложь представлялась ему абсурдной, ведь наши отношения вовсе не такие. Да и глупо врать, если хочешь уличить газету именно во лжи. Мы заплатили несколько сотен тысяч крон за попытку привлечь экспресса к суду, но в итоге решили не продолжать борьбу. Мы могли потратить не меньше пяти лет, в течение которых к этой ситуации пришлось бы возвращаться снова и снова. История с экспрессом набернулась крупными расходами и оставила неприятный осадок. Мы сегодня считаем, что бывший главный редактор Отто Шеберг нанес нашей семье огромный ущерб. И при этом ни разу даже не попросил у нас за это прощение. Мы были ужасно растеряны, находились в отчаянии и совершенно не нуждались в том, чтобы нашу семью использовали для увеличения продаж. В ту пору мы не знали, выживу ли я. Я старалась не думать об этом, а Микки изо всех сил пытался сжиться с этой мыслью. Но факт остается фактом. Чёртов рак не распространился по всему моему телу. Микроскопический лучик надежды. Вот все благодаря чему мы продолжали жить. Быть может, именно поэтому мы так отреагировали на ложь Экспрессон. Эта ложь показала меня в куда более удручающем состоянии, чем было на самом деле, и у окружающих пошатнулась вера в благоприятный исход. От этого становилось очень больно. Даже во время болезни я не забывала о творчестве. После операции прошло совсем немного времени, а мы с Микки уже выпустили альбом The Change. Примечание. «The Change» — с английского «Перемена». Работа над ним началась еще до того, как я заболела, и мы даже успели записать кавер-версию на песню «The Good Life». Примечание «The Good Life» — с английского «Прекрасная жизнь». И теперь речь шла о том, чтобы вернуть свет и позитив в нашу полную трагедию жизнь. Звукорежиссер Леннард Эстлунд, с которым мы сотрудничали, просто потрясающий. Мы вообще не говорили с ним о болезни, хотя Микке приходилось чуть ли не одновременно звонить врачу и следить за аккордами. Работа над альбомом стала для нас своего рода зоной свободы. И я сегодня считаю, что эта пластинка — один из наших лучших совместных проектов. В текстах песен говорится о радости, которую испытываешь от того, что живешь, И это чистая правда. В непроглядной тьме нам удалось сделать светлый альбом. Один из самых депрессивных текстов — Вот этот, но в нем очень точно описаны мои чувства. Вдруг пришли перемены, полные страха и ледяного холода. Я ничего не могла изменить. Мы с тобой превратились в кадры замедленной съемки. Издалека раздавался твой плач. Розы на моем столе постепенно увидали. Вдруг пришли перемены. Я взяла твои руки в свои, а ты вытер мои слезы. Ночь стала темной и печальной мы никак не могли понять почему все случилось именно с нами и все же мы по прежнему здесь я держала твою руку и ничего не боялась со временем все потихоньку забудется солнце засияет настанет новый ясный день в моей руке появятся новые алые розы быть может мы однажды сможем это понять быть может мы однажды сможем это понять Даже сейчас мне кажется, что эти слова идеально отражают то, что я тогда чувствовала. Отчаяние, любовь, растерянность. И вместе с тем огромную жажду надежды и стремление впустить в нашу жизнь хотя бы один лучик света. Как бы плохо мне ни было, я всегда старалась сохранять свое творческое «я». Микки заботился обо мне круглые сутки. Возил меня в больницу, напоминал о рекомендациях врачей. Новости моей болезни распространилась по всему миру. Поклонники прислали список, в котором были собраны имена тех, кто молился о моем здоровье. Это письмо одно из самых ценных для меня, я даже поместила его в рамочку. Оно невероятно много для меня значило. Находились также те, кто предлагал альтернативные методы лечения. Отправьте 20 тысяч долларов на этот счет и проглотите вот этот порошок. Примерно такие были советы. С нами даже связался некий египетский врач из Китайского университета. Микки позвонил онкологу Стефану Эйнхорну узнать, что он обо всем этом думает. По словам Стефана, тот человек как-то читал лекции в Каролинской больнице, но оказался обыкновенным эфиристом. «Помню, Стефан Эйнхорн пытался нас утешить и поведал о своем отце, страдавшем от рака». Ему давали не больше года, но в итоге отец Стефана даже пережил доктора, который поставил ему страшный диагноз. Стефан говорил, «Никогда не знаешь, сколько у тебя осталось времени». И все таки подобное едва ли было утешением. Нам бы хотелось услышать, что можно выпить чудесную таблетку и излечиться. Это единственное, что было нужно. Но Стефан хотя бы попытался заставить нас взглянуть на жизнь другими глазами. Он лишь хотел как лучше. «Мы обратились в Видарскую клинику. Это антропосовская больница, в которой лечат онкологию. Однако их методы напомнили нам терапию в хосписах. Пациенты в основном посвящали себя разного рода творчеству. Тамошний врач оказался ужасным человеком. Он принялся меня отчитывать, будто я сама виновата в своей болезни. Если опухоль выросла в моем теле, то именно я несу за это ответственность. Каким-то образом я будто бы вызвала ее сама. Я была сломлена». Я нуждалась в добрых людях, а он был суров и полон осуждения. Он утверждал, что я испортила свою иммунную систему, в том числе употребляя алкоголь. Ни за что не забуду его. Я никогда не испытывала такого отчаяния, как в тот день, когда слушала его монолог. Так или иначе, он выписал какой-то экстракт, который можно было получить только в местечке Ерна. За этим лекарством мы то и дело посылали такси, и каждый раз это обходилось нам в несколько тысяч крон, ведь поездка туда занимала три часа. Но в моем положении было не до капризов. Делаешь то, что тебе велят. Микки делал все возможное. Он буквально рыл носом землю. На его письменном столе лежала куча разных бумажек, которые никому не дозволялось трогать. Он связался с онкологом из США и выслал ему мои рентгеновские снимки. Нас попросили приехать. Больница находилась в Хьюстоне, в штате Техас. Но тут я сказала твердое «нет». У меня просто не было сил. Все это было уже чересчур. Я просто хотела тишины и покоя, а не носиться туда-сюда. Мы спросили совета у Стефана Эйнхарна. Он сказал, либо мы ищем альтернативное средство, а именно этим и занимается Микки, либо сидим и ждем. И тот, и другой вариант может оказаться правильным. По его мнению, в Швеции лечение онкологии находится на очень высоком уровне, так что мы вполне могли остаться дома. Именно тогда мы приняли важное решение. Мы целиком и полностью доверимся шведским специалистам. Чудесное решение. После него сразу стало как-то спокойнее. Микки пытался подготовить меня к смерти. Он, например, никак не мог добиться ответа на вопрос, какие я хочу похороны. Желая выстроить вокруг себя стену и защититься от внешнего мира, я отрицала саму вероятность подобного исхода. Микки связался с клиникой Эрста Гордон. Мы вместе ходили туда на сеансы терапии и слушали, как справиться с потерей члена семьи. Мы долго беседовали, но я отказывалась принимать тот факт, что речь, по сути, идет обо мне. Микки также позвонил священнику из Эстра-Юнгбю, который проводил для меня церемонию конфирмации, а затем венчал нас с Микки и крестил наших детей. Священник был добрым и понимающим человеком. Он приехал сюда, к нам домой. В момент встречи с ним я по большей части лишь плакала и не понимала или же не хотела понимать, о чем все пытались со мной поговорить. Микки и так, и эдак старался выудить информацию о том, как меня похоронить. Например, рассказывал, как он сам хотел бы быть похоронен, а потом будто невзначай спрашивал, что думаю я. Как же ужасно все это вспоминать. С тех пор прошло больше 13 лет. А ведь, знаете, только сейчас я могу произнести опухоль мозга. Я долго не могла сказать это. Несколько лет я находилась в состоянии шока и печали. Я не могла принять собственную болезнь, хотя постепенно и начинала ее осознавать. Я не хотела это обсуждать. Будто бы ничего такого нет, пока я об этом не заявлю. Осознание возможности собственного конца приходило ко мне лишь на мгновение, ночью, когда я оставалась наедине со своими мыслями. Но в глазах других мне хотелось выглядеть человеком, которого не касаются ни болезнь, ни смерть. Наверное, со стороны это походило на попытку скрыть очевидное, так сказать, утаить слона в комнате, примечание утаить слона в комнате, делать вид, что не замечаешь очевидное. Я притворялась, будто дела идут отлично, но все понимали, на самом деле это далеко не так. Сейчас я могу говорить о тех днях, и это чрезвычайно важно для меня. Печаль вырвалась наружу. Прежде она неподвижно сидела в нас. Сегодня мы с Микки, к счастью, способны открыто обсуждать мою болезнь. Но на то, чтобы ее принять, ушло время. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы просто осознать, что я больна. Поэтому я и хочу рассказать об этом в моей книге. Хочу, чтобы другие узнали, каково это. Может быть, кто-то найдет здесь надежду или утешение.